21. То, что увидел шестьцу белый снег, развернулось на следующий день парадной дорожкой по полосам газет. Беспрецедентное культурное событие. И сейчас Жюли читала об этом вслух Барнабе, где-то на Елисейских полях, в парижском офисе старого Иова. ***Барнабу или величайший парадокс пластического выражения? ***Так и написано, черным по белому. ***Тебя это впечатляет? ***Продолжай. ***Барнабе говорил с Жюли, но показываться не хотел. ***Жюли, сидя на канапе, обращалась к зеркальному шкафу. ***К шкафу, зеркало которого отражало все. ***Канапе, глубину комнаты, убегающей к входным дверям, коридор. «Все, кроме Жюли. Зеркало, строптиво отбрыкивающее человеческое изображение. Как напоминание о первых шалостях Барнабе в его опытах по стиранию предметов, эти стекла с нарисованным на них отражением до мельчайших деталей воспроизводят всю обстановку, но только не ваше лицо». Зеркальный шкаф говорил голосом Барнабе, немного измененным прошедшими годами. «Читай дальше». Жюли продолжил свой обзор прессы косяки заголовков, дружный хор превосходных степеней в комментариях. Барнабе не питал никаких иллюзий на этот счет. «Механизм опошления запущен на всю катушку». Жюли не могла не согласиться. Такая тьма восторженных восклицаний прессы быстро возьмет верх над мгновением чистого восхищения. И скоро те же перья втолкнут иллюзиониста в эстетические рамки его рукотворной иллюзии. Давление спадет, и окажется, что нет ничего более затасканного, более ограниченного, чем это растворение, которое сейчас прославляют как величайший парадокс пластического выражения. Величайший парадокс пластического выражения? Еще. Жюли посмотрела, кто автор статьи. Неудивительно, пробормотала она, хочешь взглянуть на снимки? Она выставила газету перед ложным зеркалом. Нет, раздраженно откликнулось зеркало. Ты ведь знаешь, фотографии я... Не доставай меня, Барнабе. Некоторое время жили молча разглядывал фотографии. Вся та же пустота разворачивалась вокруг черной железной решетки, вокруг подвешенного в воздухе замка. Пустота на первых полосах. Так странно. Эта пустота, как страницы полные молчания. Ну же, читай дальше. А «Обычно тебе твоя пресса шеф все это читает?» «Читай!» Жюли улыбнулась. «Тебя это все же заинтересовало, а?» Интервью брали у политиков. Те, естественно, тянули на себя одеяло всех заслуг. Мэри ставила себе в заслугу приезд Барнабу, который, как известно, никогда не покидал пределов своих студий. Хотя это заявление опровергалось Министерством культуры, где утверждали, что именно они устроили данное мероприятие. Со своей стороны, один из эстет, вращающийся в президентских кругах, заявлял, что ему посчастливилось увидеть Барнабу, когда тот занимался постановкой Гамлета в Нью-Йорке. Спор кабинетов. Барнабу, невидимый иллюзионист, принадлежал всем и вся. Святой Дух, одним словом. «Так вот, чего ты хочешь, Барнабе? Стать святым духом? Почить на наших головах языками окненными? Не доставай меня, Жили! Один заголовок все же привлек внимание Жюли. «За бессмертие зебры». Заголовок-то, конечно, не слишком удачный, но в статье ставилась проблема, волнующая Сюзанну. «Придется дважды подумать, прежде чем снести здание, которое на несколько секунд стало невидимым». Так же, как Поннёв стал для нас объектом особого внимания после того, как его разобрал фокусник Христа, Мэрия не посмеет тронуть этот кинотеатрик, переживший мгновение небытия под пристальным взором телекамер. «Правильная точка зрения», — признал Барнабе. «Спасение зебры и было настоящей целью этого предприятия». «Спасение зебры? Тебя интересует участь зебры, Барнабе?» «Раз уж старый Иов выбрал себе такую могилу...» «Тебя интересует могила старого Иова?» «Да, как могильщика». Жюли сложила кипу газета рядом с собой на диванчик. «Хватит шутить, Барнабе. Выходи, поговорим как следует». «Ни за что». «Не хочешь показываться? Даже мне?» «Особенно тебе. Ты пришла не одна. Ты привела с собой журналистку». «Журналистка, журналистка! Прям перепалка с Бенджамином!» — подумала Жили. Она вдруг мысленно унеслась куда-то далеко-далеко отсюда. Все эти тайны Барнабу были ей совершенно безразличны. Осадок юности, ушедшая в прошлую эпоху, когда они играли в любовь по Валерии Ларбо. Валерий Ларбо — французский писатель, поэт, романист, автор романа «Ао Барнабу». Сейчас она носила мертвого ребенка, ребенка Бенджамена, того самого Бенджамена, который так старался не впадать в патетику. Ох уж это малосеновское сопереживание. Их второе поле битвы после преступлений журналистики.